Глава 52. Дэш, час 56. шесть. Ещё шесть часов и 4 минуты до конца ночи вне закона. Супер! Да, супер! Дэш уважительно похлопал по плечу Николая, который с улыбкой крутил в руке телефон. Отличная работа! Действительно, нужно было отдать ему должное. Николай умел убеждать. Он мог по-настоящему мотивировать людей словами и ударами. Понимал, на какие кнопки давить и какие кости ломать, чтобы люди делали то, чего он от них требовал. Жаль, что кокаин сделал его таким непредсказуемым. Ладно, у Дэша тоже бывали приступы ярости. Он знал за собой этот грех. Сегодня он, конечно, психанул по глупости. Ник был прав, когда сказал, что этот вечер в итоге будет стоить гораздо больше, чем чертова такси с парой камер. Но, в отличие от боевого гнома, его приступы ярости носили характер очищения, катарсиса. После них дэш становилось лучше. Он снова мог разумно мыслить, стоило же Николаю впасть в кровавое опьянение. Он долго не мог успокоиться. Они сидели в Фиате напротив кафе «Эйнштейн» на Курфюрстенштрассе. Достаточно близко, чтобы слышать сирены пожарных и полицейских машин, которые проезжали мимо них и достаточно далеко от происходящего, чтобы не напоминать зевак и не попасть на камеру репортеров, которые вместе с любопытными и охотниками слонялись в окрестностях места преступления и церкви. Дэшу было любопытно, как поступит Бен. Он посмотрел в интернете, что в такое позднее время открыты только три Макдоналдса, в которые можно успеть до окончания срока ультиматума, один на плац и другой у зоопарка, третий находился на Кудам, рядом с Кранцлер эк что уже далековато, особенно теперь, когда у Бена больше нет машины, и ему придется идти пешком. В какую сторону он направляется? Ник показал Дэшу ноутбук. Бен выглядел мигающей точкой на карте Гугла. Им даже не пришлось заставлять несчастного идиота включить геолокацию на телефоне. С тех пор, как он позвонил им с этого сотового из квартиры Джул, у них появился номер смартфона, который, видимо, был его вторым телефоном с отличными заводскими настройками. С помощью предустановленного производителем фитнес-приложения они могли без труда следить за его передвижениями. Вообще-то им пользуется, чтобы оценить пройденные расстояния по таким параметрам, как длина, скорость и расход калорий. Сейчас приложение постоянно посылало данные о местонахождении их внезаконника, чей расход калорий сегодня был точно выше среднего. «Они все еще в церкви», — сказал Николай. «Так и не вышли из нее?» «Нет. В последний раз GPS-сигнал был, когда Бен открывал дверь запасного выхода. С тех пор ничего. В общем, если тип не оставил где-нибудь свой телефон, в чем я очень сомневаюсь, то оба еще не сдвинулись с места. Часы тикают, а он профукивает драгоценное время. «Где ближайший маг?» — спросил Дэш. — На Постдаммерштрассе. — Хм, может, он выждет и помчится туда в последнюю секунду? — Возможно. Дэш почесал затылок. Интуиция подсказывала ему, что-то пошло не по плану. — Беньямин Рюман, ублюдок, — подумал он, глядя вверх по Курфюрстамштрассе в сторону Постдаммер, — что, черт возьми, ты задумал?